Четвёртое. Фабрика внутри кипела энергией. Щёлкали свистели механизмы, колёски и шестерни цеплялись друг за друга. Фридрих и дядя Гюнтер вошли в просторный зал, наполовину склад, наполовину сборочный цех. Успокаивающее жужжание пил то и дело перебивалось звонким стаккато ударов по металлу. Открывались и закрывались двери в комнаты, где проверяли готовые изделия, и можно было услышать, как с шипением компрессоры нагнетают воздух, извлекая из губных гармоник восходящие и нисходящие гаммы. Фридрих нашёл глазами громадную стремянку, которая кочевала по всему цеху, и представил себе, что стоит на верхней ступеньке на высоте второго этажа и дирижирует симфонией ударных. Подойдя к рабочему столу, он надел фартук и взглянул на лист бумаги, кнопками прикреплённый к стене. "Что там?" спросил я Дюнтер. "Новые словарные слова от фрау Штайнвик", ответил Фридрих. "Она каждую пятницу их для меня вешает, а в следующую четвергу устраивает контрольную". Тут подошёл господин Карл из бухгалтерии. Фридрих вытащил из кармана сложный листок с домашним заданием по математике. разгладил и протянул господину Карлу. Тот улыбнулся. Зайди ко мне после обеда, Фридрих, разберём твою работу. И он ушёл, помахав рукой. Вслед за ним появился Ансельм, новый конторщик, совсем ещё молодой человек. Он положил на стол Фридриху коробку с губными гармошками. Господин Эхман с третьего этажа просил напомнить, чтобы ты зашёл к нему сегодня после обеда. Вы начинаете читать Одиссею. Неплохо, когда у тебя частный учитель, а, Фридрих? <с> да ещё в рабочее время. Фридрих отвёл глаза. Почему Ансельм к нему цепляется? С тех пор, как Ансельм поступил на фабрику, они всего пару раз поздоровались, но ему, кажется, нравится изводить Фридриха. Это не в рабочее время. Мне платят только за утренние часы. Зато, господин Эйхманн, платит за полный рабочий день, а ты его отвлекаешь и это в такое время, когда все должны сплотиться ради Германии и благополучия простого человека. Перед ты не согласен. Я ему читаю, пока он работает, ответил Фридрих. И всё это с разрешения начальства. Ну как скажешь, Фридрих, усмехнулся Ансерм. Ты здесь я смотрю все общий любимчик. Знаешь, В новой Германии не одобряют любимчиков. Мы все должны быть едины духом и волей во имя отечества, во имя семьи Гитлера, чтобы выйти из тьмы к свету. Он ушёл в развалчку на свистуе на ходу. Дедё Гюнтер подошёл ближе к Фридриху и тихо сказал: "Не обращай внимания. Пусть говорит, а ты помалкивай. Ван просто самодовольный гитлерович. Не нравится мне эта новая порода молодых людей, которые поклоняются дикорусловно божеству. Отец тоже их не любит, сказал Фридрих. И все мы это хорошо знаем, дядя Гюнтер улыбнулся. В одном Мансельм всё-таки прав. Ты, племянник, наш общий любимчик. Говорят, господин Надлера, господин Ненгелис из транспортного отдела поспорили, кто из них больше достоин преподавать тебе курс истории за среднюю школу. Ты им всем как сын. Не вздумай стыдиться, если тебя кто-то будет этим попрекать. Дядя Гюнтер погрозило ему пальцу, мы подмигнул. Но я не забывай свою настоящую семью. Кто тебя учил кататься на велосипеде? Ты. А играть на губной гармошке? Ты, кто ради тебя организовал на фабрике клуб любителей игры на губной гармонике? Фридрих засмеялся. Не беспокойся, дядя, я помню. Он смотрел, как дядя развешивает инструменты над соседним столом, встав на ящик, чтобы дотянуться. Дядя Гюнтер был ниже от старостом и намного круглее. Ты придёшь к нам сегодня пить чай? Дядя Гюнтер изогнул бровь. чтобы я пропустил штрудели с печённой Элизабет. Как ты думаешь, почему мои пальцы стали толстыми, словно сардельки? Фридрих улыбаясь, приступил к работе. Ему было поручено осматривать готовые губные гармоники, нет ли у них каких-нибудь повреждений. Если всё было в порядке, он протирал гармонику тряпочкой и укладывал в узкую картонную коробочку с крышкой. Он взял в руки Очередную гармонику. Такой простой инструмент, а сколько у него возможностей. Фридрих рассматривал блестящие металлические крышки, верхнюю и нижнюю, и корпус из грушевого дерева, выкрашенный в чёрный цвет. Провёл пальцем по несимметрично расположенным дырочкам, как в удивительное путешествие от грушевого дерева до лесопилки, потом в цех Чтобы превратиться в нечто способное творить музыку. Каждые 2-3 часа приходил служащий и забирал у Фридриха гармоники. Их упаковывали в коробки побольше, по дюжине штук. Эти коробки складывали в коробки ещё больше те, в ящики, а ящики увозили на телеге на станцию и там грузили в электричку. Из электрички перекладывали в другой поезд, который тянул похтя паровоз. Поезд шёл в портовый город Бременхафен, где стояло причало грузовое судно. Корабль отвезёт губные гармоники серии Marine Band в Соединённые Штаты Америки. Marine Band, буквально оркестр морской пехоты, известная серия губных гармоник высокого качества фирмы Honer. Фридрих протёр до блеска гармонику и уложил в коробочку, прошептав пожелание Гуте Райзе счастливого пути. Подошёл начальник цеха Эрнст. Он был к тому же одним из владельцев фабрики. Руки он держал в карманах длинного белого халата, который всегда надевал в цеху поверх костюма. Вот это меня постоянно восхищает в семье Шмидт. вых каждой губной гармошки относись как к другу. Доброе утро, господин Эрнст, сказал Фридрих. Фридрих, мы все надеемся, что тебе будет удобно работать, он кивнул на дядю Гюнтера. Давай, дядя, один из наших лучших мастеров. Мы решили, пусть возьмёт тебя под крыло, раз Мартин ушёл на пенсию. Спасибо, ответил Фридрих и взял следующую гармонику. Надолго ли ещё? Эрнст взглядом указал на инструмент на дога звёздочка похожа на звезду давида с тех пор как Гитлер стал канцлером антиеврейские настроения всё усиливаются уже поговаривают что звезду с гармоник нужно убрать боджетль фридрих повернул губную гармошку чтобы рассмотреть эмблему компании две руки обнимающие круг а в круге Шестиконечная звезда. Он слышал разные теории об этой звезде: что шесть лучиков символизируют первого владельца фабрики Маттеуса Хонера и его пятерых сыновей, что звезда копия той, что вырезана на церковных вратах, что это старинный знак одной из купленных за долгие годы Хонером компаний-производителей губных гармоник вроде Месснера и Вайса. Может, кто-нибудь из них был евреем? И это в самом деле звезда Давида, Эрнст вздохнул. Но для фирмы, наверное, будет лучше, если мы её уберём. Обижать клиентов рискованно. О всех нынче есть определённое мнение о евреях. Дела и так идут нешатки невальки, дядя Гюнтер нахмурился. Видно, звезда станет очередной жертвой политики, как и многое другое. Эрнст покраснел. Дядя Гюнтер тронул его за локоть. Поймите меня правильно, Благое вам благодарно от души. А вот всем нужно. Спасибо, Эрнст тяжлево улыбнулся. Что ж, продолжайте работать, Гюнтер. Фридрих, когда он ушёл, Фридрих спросил: "Кто-то мог потерять работу?" Дядя Гюнтер наклонился к его уху и зашептал: "К Эрнсту приходил гитлеровский сотрудник. Его заставили официально вступить в национал-социалистическую партию, иначе фабрику закрыли бы. Сам-то он не нацист. Я его много лет знаю. А если бы он не согласился, что бы ему было? спросил Фридрих. За открытое выступление против политики Гитлера отправили бы в Дахау. Там полно противников Гитлера. Дахау называют воспитательно-трудовой лагерь. А на самом деле это тюрьма, где людей морят непосильной работой. Наоборот, надпись "Труд освобождает" она дабы труд тебя закопает. Ну, а что бы ты сделал на месте господина Артста? Дядя Гюнтер вернулся за свой рабочий стол, качая головой. Фридрих тоже снова взялся за работу. А в самом деле, что бы он сделал? Стал бы нацистом против собственных отцовских убеждений? чтобы спасти рабочие места тысяч людей, стал бы он нацистом, чтобы спастись от тюрьмы и, может быть, от смерти. Фридрих никогда раньше не задумывался о таких вещах. Его кольнуло чувство вины от мысли, что он, скорее всего, поступил бы так же, как господин Арнст. Протирая до блеска губные гармоники, Он стал обращать внимание на изображённые на них звёзды, которых скоро уже не будет. И вам тоже счастливого пути, шептал Фридрих.